Глава 5 В камуфляжной форме и обвешанные мешками они бодро выпрыгивали из своего разрисованного зелеными пятнами грузовика и сразу бежали к нашему автобусу. А там с разбегу проскакивали вовнутрь, где под надзором Левченко в темпе переодевались в гражданское. Автобус, едва захлопнув двери, тут же торопливо понесся в сторону аэропорта. Я на ходу всматривался в их фигуры и лица уже вживую. хотя именно их отобрал из дюжины предложенных Мещерским, когда изучил их досье, медицинские карточки, а также то, что не предоставил Мещерский. Правда, половину того, что не предоставил, он и сам не знает. Куцардис. Высокий и красивый блондин. По моим данным, считается одним из лучших снайперов в ГРУ. Хорошо видит ночью даже без специальных очков. Челубей страшен в рукопашке, здоровенный и сильный, как бык, однако быстр и точен. а еще легко может нести тяжести, стрелять с обеих рук. Затопик. Виртуоз подрывник, хорош в камуфляже, прекрасно осваивает любую технику, скоростник, быстро все схватывает, прекрасно ориентируется, великолепно владеет всеми видами оружия. Левченко уже знаю. Особенно хорош для работы в странах ислама. Прекрасно говорит на арабском. Там же в МГУ на факультете исламской культуры усвоил все знания Корана и его толкований. да и сам с виду чистокровнейший араб из тех мест, откуда и сам пророк. Они тоже поглядывают, не в упор, но я знаю эти скользящие взгляды, когда визуальная информация схватывается вся, а потом уже считывается из зрительной памяти и анализируется по схемам, выученным в школе ГРУ. Когда перехватывают мой взгляд, даже как бы чуточку подтягиваются, хотя и не показывая, что военные, а так, как студенты, выказывающие уважение профессору. «Ребята», — сказал я, — «нравится вам или нет, но сегодня я ваш командир. Вернее, командир майор Левченко, но руковожу я. Да, так бывает. А это мой заместитель, капитан Ингрид Волкова». Их лица ничего не выразили. Молодцы. Но недовольство от всех троих я уловил отчетливо. «Это разовая операция», — добавил я в утешение. «После чего вернетесь на прежнее место». Разумеется, если кто-то выжелает остаться в нашем отделе, обещаю милостиво рассмотреть такой бзик. Они даже не переглянулись, но я как будто умею читать мысли. Почти отчетливо увидел светящиеся, как в бегущей строке, слова «Если вернемся с таким командиром». Левченко, напоминая, что командир здесь он, хотя командую я, сказал настойчиво «Берегите нагрудные карманы, каждым по тридцать тысяч долларов наличными. а в джинсах?» Живо спросил Затопик. «В задних, — сказал он, — можно всего по пачке, а в передних — по три, остальное в рюкзаке. Что делать? В Тунисе не в каждом лесу можно получить любую сумму в банке». Челубей внимательно всмотрелся в Левченко. «Майор вообще в куртке. Неспроста, я думаю». «Куртки у меня полмиллиона», — буркнул Левченко. «Подумываю, они махнуть ли вместо этого грёбаного Туниса на Багамские острова? Пляжи, девочки, коктейли». Кочубей поморщился. Что вы за патриоты? Здесь всего один миллион долларов на всех. Не стыдно? Я меньше, чем за пять родину не продам. Нам столько перевозить не доверят, сказал Затопик печально. Тогда грабанем какой-нибудь банк, предложил Челубей, и смоемся на какие-нибудь каймановые. Хороша идея, профессор. Там можно на берегу моря и лабораторию поставить. Какой банк? Просил Куцардис с подозрением. Как патриот я не стану грабить российские банки. Националист. сказал Челубей с отвращением. Мир идет к глобализации, а ты дикарь какой-то. Да и вообще, у банкиров нет национальности. Фуцардис подумал, махнул рукой. Ты прав, будем грабить всех. Капитализм не интернационален, а космополитичен. Хотя я разницы так и не понял. Но все равно они все гады, так что не только можно, но и нужно для цивилизации и либеральных ценностей. Левченко посмотрел на него подозрительно, потом на меня. «Профессор, это он не от вас набрался таких блох?» «Наш человек», — ответил я, — разделяет прогрессивные веяния, хотя те еще и не оформились в четкие лозунги и призывы. Автобус резко остановился у главного входа. Левченко взглянул на часы, заорал. «Шнель, Шнель! Ингрид, ты тоже Шнель! Или тебе швыдше? Сейчас там уберут трап!» «Еще надо пройти регистрацию», — напомнил Ингрид. «Не туда, для випов отдельно». Повыскакивали уже с туристическими сумками от разных фирм и разных цветов. Покойные и успевающие разглядывать достопримечательности. Ага, прямо в помещении аэропорта. Левченко поторапливал, десантников всего трое. Но с ним, Ингрид и мною уже шестеро. Более чем достаточно. Не думаю, что в субтропических зарослях лабораторию охраняет дивизия. Регистрация времени не заняла. Нас просто пересчитали, и мы по уже абсолютно пустому посадочному коридору быстро пошли к самолету. Нас ждали. Стюардесса окинула осуждающим взглядом. Слишком уж раззявы. Потом посмотрела внимательнее. И хотя все мы просто отборные самцы, но что-то увидела в нас еще и заулыбалась сладко. «Заходите и занимайте свои места быстрее. И так опаздываем на три минуты». «Спасибо, милая», — сказал Куцардис. «А ты хороша». заметил Челубей. А Затопик, проходя мимо, только посмотрел на ее крупную грудь, печально вдохнул и сказал жалобно. «Почему меня никто не любит?» Левченко подтолкнул его взад. «Иди, иди, а то я полюблю. А потом еще Ингрид добавит». Он вбежал бегом, приговаривая шепотом. «Только не Ингрид! Только не она! У нее же погона капитана!» Нас рассадили в салоне порзнь. Я присмотрелся, в администрации аэропорта служат хитрые жуки. Вон те два места оставлены для службы безопасности полетов. А сейчас там сидят Челубей и Куцардис. А они в вопросах безопасности заменят кого угодно. Так что руководство на двух билетах сэкономило. Места Ингрид и мое рядом, думаю, не случайно. Она время от времени оглядывалась, сразу же делая вид, что вот такая провинциалка и очарована огромным салоном. А мне прошептала. «Мне, ребята, нравятся. А тебе?» «Пока да», — ответил я. «Но проверим еще и в деле». Бортпроводница попросила пристегнуть ремни. Мотор заработал, самолет медленно покатил по взлетной полосе. Ингрид посматривала на меня искоса. Наконец прошептала. «Ты чего? Про другого бы сказала, что трясет. Но ты же айсберг». «Да какое из меня?» — огрызнулся я. «Я никогда не был руководителем и не стремился им быть. «Блин, как я в вот это в лес сам не понимаю, как мартышка в сеть? Это ты во всем виновата». «Конечно», — согласилась она великодушно, — «вали на меня. У меня спина крепкая. Если что, и тебя из огня вынесу». «Нет уж», — отрезал я, — «в такие места не полезу. Я руководитель или кто? Теперь я только издали. И чего сейчас? Ну да, ну да, надо же самому посмотреть, кто и как». «Да брось», — сказала она покровительственным тоном, — что нас так бесит в женщинах. Ты не знаешь группу, потому и тревожишься, как отец-командир. Я сказал зло. Предыдущая группа исчезла без следа, словно камень в болоте. Их было двое, напомнила она. Нас шестеро. И уже знаем, что там встречают не хлебом солью. Ты этих ребят знаешь? Она наклонила голову. Двух. Кого? С Куцардисом и Челубеем была в Йемене, хоть и в разных группах. Встречалась в лагере. За топик, как я слышала, на сутки раньше меня прыгал с парашютом ночью на горящий Дамаск. Ребята опытные. «Они опытные», — сообщил я, когда руководитель опытный и не сует их в мясорубку. «А я как раз из таких, что не очень-то. В общем, хоть и лечу с вами, но там держусь в сторонке. Поняла? Наблюдаю, насколько я хорош как стратег и тактик. Ну, как стратег я просто чудо, уже знаю. А насчет моей тактичности проверить не мешает». «Да уж». — сказала она ядовито, — тактичность у тебя просто зашкаливает. Думаю, руководство не будет против твоего и личного участия. Еще как не против. Это хорошо, когда руководитель своими глазами видит, как ведут себя его бойцы в боевой обстановке. Но, думаю, это можно только раз-другой. Потом не должен вылезать из своего бункера в стратегическом центре ГЗАЧа. — Стратегический центр, — повторил я. — Как звучит? — А что? — сказала она пророчески. «Если рисков так много, как ты говоришь, нашей команды на весь мир не хватит». «Боюсь», — сказал я, — «наша команда разрастется». «Хотя так и должно быть. Масштабы не мы выбираем, но все равно тревожно». Она покосилась на меня с нескрываемым интересом. «Вот уж не думала, что ты страшишься масштабов». «Это не страх», — возразил я. «Реальные масштабы не всегда что-то значат. У меня целый огромный мир на столе между стеклышками микроскопа». И далеко не всякий поймёт, что там делать. «Поняла», — ответила она серьезным голосом. И я поверил, что в самом деле поняла. «Но если надо, ты сможешь и в этом мире, реальном». «Тот еще реальнее», — сказал я. «Ладно», — ответила она, сдаваясь. «Сейчас ты просто уперся рогами. Чаще такие у женщин. Но и мужчины бывают. Что-то вас где-то переклинивает. Смотри, весь салон забит туристами. Неужели в Тунисе так интересно?» «Страна от туризма получает прибыли почти столько», – заверил я. «Сколько от продажи нефти? Про Карфаген слыхала?» Она оживилась, повернулась ко мне всем телом. «Что? Откуда Ганнибал повел слонов на Рим?» «Именно», – подтвердил я. «Наша буквенная письменность тоже оттуда, от финикийцев, что выстроили Карфаген. До них писали пиктограммами». «Здорово», – ответила она, но тут же ее лицо стало строгим. «Хотя нам не до туризма». Те двое не вернулись. Мы вернемся, пообещал я, но внутри что-то предостерегающее заныло. Пассажиры практически все туристы. Только двоих-троих можно заподозрить в деловых поездках, у остальных уже отпускное настроение, везде шуточки, охмачки, хотя некоторые благоразумно устроились соснуть в креслах, чтобы выйти по прибытии самолета свеженькими и готовыми к приключениям. Рейс продлится 4 часа с минутами. Расстояние всего 3000 километров. Только же до Новосибирска или Каира. Так что нашим тоже можно бы вздремнуть. Но, похоже, успели отдохнуть прямо перед назначением. Присматриваются и к пассажирам, и к нам с Ингрид. Хотя ее более-менее знают. Это я для них темная лошадка. Сбоку, чуть сзади, в соседнем ряду сидят Затопик и Левченко. Оба сидят с закрытыми глазами. Делают вид, что спят. Хотя не думаю, что на самом деле так.